Как всегда, говорит безумолку, затрагивая множество самых разных тем, только делая вид, что интересуется собеседником. Конечно, восхищается Блоком, Белым и тут же Анри де Ренье, которого переводит. Он антропосов, уверяет, будто люди – суть ангелы десятого круга, которые приняли на себя облик людей вместе со всеми их грехами. Так что всегда надо помнить – что в каждом самом худшем человеке сокрыт ангел. Спасаем от реквизиции особняк нашего друга, тот, в котором живем. Одесса уже занята большевиками. Волошин принимает в этом самое горячее участие. Выдумал, что у нас будет художественная неореалистическая школа. Бегает за разрешением на открытие этой школы, в пять минут написал для нее замысловатую вывеску сыплет сентенциями. В архитектуре признаю только готику и греческий стиль. Только в них нет ничего, что украшает. Одесские художники, тоже всячески стараясь спастись, организуются в профессиональный союз вместе с малярами. Мысль о малярах подал, конечно, Волошин. Говорят с восторгом, надо возвратиться к средневековым цехам. Заседание в художественном кружке журналистов, писателей, поэтов и поэтесс тоже по организации профессионального союза. Очень людно, много публики и всяких пишущих, старых и молодых. Волошин бегает, сияет, хочет говорить о том, что нужно и пишущим объединиться в цех. Потом в своей накидке и свисящей за плечом шляпой Ее шнур прицеплен к крючку накидки, быстро и грациозно мелкими шажками выходит на эстраду. «Товарищи!» Но тут тотчас же поднимается дикий крик и свист. Буйно начинает скандалить орава молодых поэтов, занявших всю заднюю часть эстрады. Далой, К черту старых обветшалых писак! Клянемся умереть за советскую власть!» Особенно бесчинствует Катаев, Багрицкий, Алеша. Затем вся арава в знак протеста покидает зал. Волошин бежит за ними. Они нас не понимают. Надо объясниться. Часовая стрелка переведена на 2 часа 25 минут вперед. После 9 запрещено показываться на улице. Волошин иногда у нас ночует. У нас есть некоторый запас сала и спирта, он ест жадно и с наслаждением, и все говорит, говорит, и все на самые высокие трагические темы. Между прочим, из его речей о массонах ясно, что он массон. да и как бы он мог при его любопытстве и прочих свойствах характера упустить случай попасть в такое сообщество. Большевики – Приглашают одесских художников принять участие в украшении города к 1 мая. Некоторые с радостью хватаются за это приглашение. От жизни, видите ли, уклониться нельзя. Кроме того, в жизни самое главное – искусство, и оно вне политики. Волошин тоже загорается сорвением украшать город, фантазирует, как надо это сделать. Хорошо, например, натянуть над улицами и по фасадам домов Полотнища, расписанные ромбами, конусами, пирамидами, цитатами из разных поэтов. Я напоминаю ему, что в этом самом городе, который он собирается украшать, уже нет ни воды, ни хлеба, идут беспрерывные облавы, обыски, аресты, расстрелы. По ночам непроглядная тьма, разбой, ужас». Он мне в ответ опять о том, что в каждом из нас даже в убийце, в кретине, сокрыт страждущий Серафим. Что есть девять Серафимов, которые сходят на землю и входят в людей, дабы приять распятие, горение, из коего возникают какие-то прокаленные и просветленные лики. Я его не раз предупреждал. «Не бегайте к большевикам, они ведь отлично знают, с кем вы были еще вчера». Болтает в ответ то же, что и художники. «Искусство вне времени, вне политики. Я буду участвовать в украшении только как поэт и как художник». «В украшении чего? Собственной виселицы?» «Все-таки побежал». «А на другой день в известиях. К нам лезет Волошин. Всякая сволочь спешит теперь примазаться к нам». Волошин хочет писать письмо в редакцию полное благородного негодования. Письмо, конечно, не напечатали. Я и это ему предсказывал. Не хотел и слушать. Не могут не напечатать. Обещали. Я был уже в редакции. Но напечатали только одно. Волошин устранен из Первомайской художественной комиссии. Пришел к нам и горько жаловался. Это мне напоминает тот случай, когда ни одна из газет, травивших меня за то, что я публично развенчал Репина, не дала мне места ответить на эту травлю. Волошин хлопочет, как бы ему выбраться из Одессы домой, в Крым. Вчера прибежал к нам и радостно рассказал, что дело устраивается и, как это часто бывает, через хорошенькую женщину. У нее реквизировал себе помещение председатель ЧК «Северный». Гекер познакомила меня с ней, а она с Северным. Восхищался и им. У Северного кристальная душа, он многих спасает. Приблизительно одного из ста убиваемых? Все же это очень чистый человек. И не удовольствовавшись этим, имел жестокую наивность рассказать мне еще то, что Северный простить себя не может, что выпустил из своих рук Колчака, который будто бы попался ему однажды в руки крепко. Помогает Волошину пробраться в Крым еще и через морского комиссара и командующего Черноморским флотом немеца, который, по словам Волошина, тоже поэт, особенно хорошо пишет «Ронда и триолеты». «Выдумывают какую-то тайную большевистскую миссию в Севастополь. Беда только в том, что ее не на чем послать». Весь флот немеца состоит, кажется, из одного парусного дубка, а его не во всякую погоду пошлешь. Если считать по новому стилю, он уехал из Одессы на этом самом дубке в начале мая. Уехал со спутницей, которую называл Татидой. Вместе с нею провел у нас последний вечер, ночевал тоже у нас».